Прах имён. Джу Вансян, наконец, пошевелился, болезненно морщась, и открыл глаза, не вполне ещё понимая, где находится и как здесь оказался. Узоры на потолке складывались в золотую мандалу. Воздух наполнял аромат цветочных благовоний. Джу Вансян ненадолго зажмурился, чтобы избавиться от поволоки в глазах. Если это сон, то лучше бы ему не просыпаться. Ему не хотелось снова испытать разочарование пробуждения в реальности, где он всё ещё не отыскал Юань-эра. Он вполне осознанно повздыхал и вновь открыл глаза, машинально переводя взгляд на едва слышное движение где-то рядом. Зрачки его тут же расширились, с губ сорвалось юань Он попытался сесть, но голова закружилась, а сидевший рядом юноша торопливо за плечи водворил его обратно головой на подголовник. «Господин Джу...» — начал он. — Нет, нет, — пробормотал джу вансян ловя его руку и прижимая к своей груди. — Не называй меня так. Ты ведь знаешь моё настоящее имя. Я не мог ослышаться. Не мог. — Какая холодная рука. Ты призрак? — Нет, нет, ты не можешь быть призраком. Я видел призраков, я знаю. Ван Джун Син с тревогой подумал, что старый слуга мог говорить правду или полуправду, В глазах Джу Вансяна появился лихорадочный блеск, щеки разгорелись, речь стала сбивчивой, все напоминало душевное расстройство. Фан Джун Син дотянулся до стола, взял тыкву-горлянку и, откупорив сосуд, поднес его к губам Джу Вансяна. — Что это? — с подозрением спросил тот. — Лекарство. Твой слуга оставил его. — сказал Ван Джун Син. Вылей! — резко крикнул Джу Ван Сян, отталкивая его руку. Лекарство выплеснулось на пол. — От него я теряю себя. Дай мне обычной воды. — Просишь у призрака напиться? — осторожно спросил Ван Джун Син. — Как будто я не отличу призрака от живого человека. — Юанер, ты забыл, с кем разговариваешь? Во всех десяти царствах не отыщется человека, который лучше бы разбирался в потустороннем мире. Глаза Ван Джун Сина на секунду раскрылись шире. Этот тон, насмешливый, с самой иронией, не мог принадлежать никому другому. — Сяо Гун, — едва слышно выговорил Ван Джун Син, но Джу Ван Сян расслышал и издал вздох облегчения. Ван Джун Син попытался собраться с мыслями. — Но в этой жизни мы кто-то еще. Я не только Цинь Юань, но и Ван Джун Син. А ты... Он осёкся, заметив, как стремительно начало темнеть лицо Чжу Вансяна. Ван Чжун Ван осторожно высвободил руку, поднялся и принёс ему ковш воды, почерпнув её из бочки, что стояла в углу. Чжу Вансян уперся локтями в кровать и так сел. Голова у него всё ещё кружилась, но ясность рассудка вернулась. Прохладная вода приятно освежала. Чжу Вансян выпил весь ковш ван дджун син осторожно краем рукава вытер ему губы и подбородок джу ван Сян завладел его рукой и прижал ее к груди мне так спокойнее заявил он ты где я в моих покоях джу Ван Сян некоторое время разглядывал юношу я говорю вернулся к прежней теме ван дджун син о прошлой жизни но у меня все еще не укладывается в голове если так кто я тогда и как Это меня с ума сводит. Давно ты вспомнил, прервал его Джу Вансян. Мне с самого детства снились кошмары, с усилием сказал Ван Джунсин. Но лишь недавно я понял, что означали эти сны. Когда во дворце появился наш царь и тот красноглазый демон. Опять он! вздрогнул всем телом Джу Вансян. Успокойся, с ним покончено, поспешил ответить Ван Джунсин, видя, как Джу Вансян разволновался. Наш царь сразил его. «Наш царь», — прошептал Джу вансян и на мгновение прикрыл глаза. Лицо его болезненно сморщилось. «А когда вспомнил ты?» — спросил Ван Джун Син, чтобы отвлечь его. «Я всегда помнил». Джу Ван Сян вновь открыл глаза и посмотрел на него ясным взглядом. «Все тысячу жизней, что я прожил, я помнил, кто я и что должен сделать». «Сяо Гун?» — осторожно позвал Ван Джун Син, полагая, что он начинает заговариваться. Джу Ван Сян засмеялся. «Не смотри на меня так. Я не сумасшедший, каким меня считают. Я перерождался уже тысячу раз, Юаньер, но разыскать тебя мне удалось только сейчас». Ван Джун Син смотрел на него широко раскрытыми глазами и ничего не говорил. Джу Ван Сян опять хохотнул. «Да ладно! Наш царь стал бессмертным богом! Почему бы царскому евнуху не отыскать способ жить вечно?» Всего лишь нужно перенести сознание и воспоминания из одной жизни в другую, ловкость рук. — Юанер, ты, — сдавленно сказал Ван Жун Син, — все эти тысячи жизней искал меня? — Ну, конечно, — удивленно подтвердил Джу Ван Сян. Я ведь обещал тебе, что мы встретимся снова. А иначе зачем было вообще перерождаться? Ван Жун Син не нашел, что ответить. Но когда представил себе это как Янь-Гун, перерождаясь каким-то удивительным способом снова и снова, раз за разом ищет и не находит его, то с лёгким стоном подался вперёд и прижался лицом к плечу Джу Вансяна. — Иоаннер? — обеспокоился Джу Вансян. — Но тогда кто ты? — спросил Ван Джун Син, сдавленно. — Янь-Гун или Джу Вансян? И кто я? — Имя не имеет значения улыбнулся Джу Вансян, нежно погладив его по голове. «Сяо Гуном ты меня назовёшь или Вансяном. От этого ничего не изменится. Я — это я, и всегда останусь собой. Я искал тебя тысячу жизней, и если я тебя нашёл, то какое мне дело до праха имён?»